Рассказ о халифе, невольнице и Абу-Навасе. Ночь 386. Рассказывают также, что повелитель правоверных Харун Ар-Рашид однажды ночью почувствовал сильное беспокойство. И он пошел пройтись во все стороны по своему дворцу и увидел невольницу, которая покачивалась от опьянения. А халиф был влюблен в эту невольницу и любил ее великой любовью. И он стал с ней играть и привлек ее к себе, И с нее упал плащ, и изар ее развязался, и халиф стал просить ее о сближении. И невольница сказала, дай мне отсрочку до завтрашнего вечера, о повелитель правоверных, я не приготовилась для тебя, так как не знала, что ты придешь. И халиф оставил ее и ушел. А когда пришел день, и засияли огни солнца, он послал к ней слугу, чтобы тот уведомил ее, что халиф идет к ней в комнату. Но невольница послала сказать ему. Слова «Ночные день уничтожает». И ар сказал своим сотрапезникам, «Скажите мне стих, где бы стояла слова «Ночные день уничтожает». И они отвечали, «Слушай, мы повинуемся». И затем выступил вперед арракаши и произнес такие стихи, «Клянусь Аллахом, знай ты мое волнение, Покой ушел бы от тебя тотчас же, Ведь та оставила тебя безумным, кто не идет, но и не принимает». А обещав, уйдет и после скажет «Слова ночные день уничтожает». А после этого вышел Абу Мусаб и произнес такие стихи. Когда проснулся ты с летящим сердцем и сна не знав, ночной покой утратил, уже ли мало, что глаза льют слезы, и все внутри огонь, как тебя вспомню Но улыбнулся он и молвил гордо «Слова ночные день уничтожает». А потом выступил Абу Навас и произнес такие стихи. Долга, любовь, прервались посещения. Открылись мы, не помогло признание. у меня она явилась ночью, Достоинством украсив опьянение. И покрывало с плеч ее упало в игре, И плащ прозрачный развязался, И ветер бедра всколыхнул крутые, И ветку с парою гранатов малых, И молвил, дай влюбленным обещание, Она же завтра будет посещение. И утром я сказал обед, и слышу... Слова ночные день уничтожает. И Халиф приказал дать каждому из поэтов по кошельку денег, кроме Абу-Наваса. Ему он велел отрубить голову и сказал, «Ты был с нами во дворце ночью». «Клянусь Аллахом», — ответил Абу-Навас, — «я не спал нигде, кроме своего дома, но твои слова указали мне на содержание стихов». И сказал Аллах Великий, а он самый правдивый из говорящих, а стихотворцы за ними следуют обманщики. Разве не видишь ты, что они во всякой долине блуждают и что говорят они то, чего не делают?» И халиф простил его и велел ему выдать два кошелька денег, и потом поэты ушли от него.